Глава 31. Финальный расклад. «О, нет!» — выдохнула Тиара и обхватила голову руками. «Все-таки случилось худшее из возможного». «Не худшее. Разница могла быть больше», — отрывисто проговорил Кейн, за что был тут же одарен гневным взглядом моей супруги. Попав в истинную Терру, мы хотели задержаться там подольше для того, чтобы обрести новые силы. Мысль о возвращении в Зуртейн посетила наши головы только после моего превращения в человека. Примерно тогда я впервые и подумал, вполне вероятно, что время в разных мирах может восприниматься разумным существом по-разному. Я задал этот вопрос Ивану, и он поведал, что действительно день в истинной Терре равен десяти дням на Земле. Исходя из этого знания, можно было предположить, что подобная пропорция актуальна и для других миров. Так и оказалось позднее. Вопрос только в одном – правильно ли я сделал, что вчера рассказал друзьям о своих предположениях? Конечно, я мог и ошибаться, тогда бы они переживали зря. Теперь же для них не стало полной неожиданностью, что по Зуртеиновскому времяисчислению мы отсутствовали довольно долго. «Прекратите», – твердо произнес я. Мы не могли раньше вернуться, зато сейчас мы здесь и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь нашим союзникам. Глазейск, можешь коротко рассказать, что происходит? Остановившись на мне тяжелым взглядом, бог знаний медленно кивнул. От рассказа Глазейска у моих друзей глаза на лоб полезли. Даже обычно равнодушный Кейн был, мягко говоря, поражен услышанным. Я старался сохранять невозмутимость, однако, полагаю, сжатые кулаки отлично выдавали мое внутреннее состояние. Итак, на политической карте континента произошли существенные изменения. Острова, в том числе Глазейск, Лягушачий, Пента и другие, а также государства Дельме, Луара и Ширия были полностью захвачены тлением. Кроме того, эта дрянь оттяпала часть Гналка, Великой Пусты с востока и запада, север Союза Помпийских княжеств и восток Лангории, вплоть до границы свободного графства Бильдера. Остальные земли теперь почти полностью заняты лояльными Рюгусу войсками. К слову, Тление ныне тоже союзник бога контроля. «Как так вышло?» – нахмурился я, услышав про «Я думал, они слишком озлоблены на вас и на весь мир». «Так и есть!» — устало кивнул Глазейск. «Однако Зуртарн воссоздан. Пусть единство до сих пор и не собрали, но знаешь, фиолетово-волосатый ган, Зуртейн частично вернулся в хаос. А имея контроль над Зуртарном, мой старый друг Рюгус имеет контроль практически над всей энергией, поступающей в наш мир. А значит, ему есть чем подкармливать тление, и для того, чтобы оно стало сильнее, и для того, чтобы не разрасталось без его ведома». «Допустим, бог контроля может контролировать истлевших», — кивнул я. «Но все-таки им-то это зачем?» «Ими движет постоянный энергетический голод», — пожал плечами бог знаний. «Рюгус дает им еду. Все просто, фиолетово-волосатый ган». «Хорошо», — я снова кивнул, «но ему-то самому зачем уничтожать континент? Чем он собрался править? Безжизненными землями?» Ни один континент, фиолетово-волосатый ган». Покачал головой мой усталый собеседник. «На двух других континентах происходит ровно то же самое. Отвечая на твой вопрос, могу высказать лишь собственное предположение, которое уверен на 99% абсолютно верно. Нынешняя цель Рюгуса в Зуртейне предельно проста — собрать могучую армию и высосать всю энергию из мира» а затем оставить умерший Зуртейн и вторгнуться в иной мир, а вот уже там править и готовиться к очередному вторжению в иные миры. Его стихия — это контроль фиолетово-волосатый Ган. Чем больше ему подконтрольно, неважно, земель, людей, богов или же миров, тем лучше он себя чувствует. «Простите, что вмешиваюсь, муж мой», — внезапно заговорила Тиара и подалась вперед. «Но, Глазейск, вы обмолвились, что многим приходится бежать и от тления, и от людей Рюгуса. Куда? В...» На ее лице появилась неуверенная улыбка, отражающая слабую надежду. «В Урхон ведь? Верно?» Бог знаний бессильно посмотрел на нее и покачал головой. «Нет, Урхон захвачен войсками Рюгуса». То? изумленно пробормотала она. «А что с моими родителями?» «Они и твой брат достойно сражались и смогли выиграть время для спасения своих подданных. Мне очень жаль, баронесса соляр, Твоя мать и брат мертвы. Отца успели оттащить до того, как ему нанесли добивающий удар, и эвакуировать вместе с остальными. Теперь он возглавляет силы сопротивления». «Мама...» Пробормотала Тиара, и на ее глазах выступили слезы. Развернувшись, жена уткнулась носом в мою грудь и задрожала. Я провел рукой по ее волосам, пытаясь успокоить. «Полагаю, вам будет лучше встретиться с выжившими как можно скорее», проговорил Глазейск. «Я уже сообщил им о вашем возвращении. Они ждали вас, и это ожидание единственное, что давало им силы сражаться». «Наши-то ребятки хоть живы?» Дернув подбородком, спросила Мара. «Кто-то да, кто-то нет. Скоро сами увидите. Пока вас не было, я научился создавать порталы, по моему желанию соединяющие разные точки Зуртейна. Подобная техника существовала и раньше, но после восстановления Зуртарна я смог ее доработать». «Получается, большинство выживших обязано тебе жизнью?» Вопрос Мары прозвучал так, будто в словах богознания она нашла какой-то подвох. «Я стараюсь не думать об этом», — отозвался Глазейск. «Дайте мне несколько секунд». Он отошел в сторону и принялся рисовать руками в воздухе круги. Я чувствовал завихрение энергии, видел, как плавно появляется овальное зеркало-экран. «Мы обязательно отомстим, милая», — прошептал я, не переставая гладить всхлипывающую жену по волосам. «Я с тобой. Прихвостни Рюгуса еще миллион раз пожалеют о том, что пошли за этим ублюдком». «Да, муж мой, мы заставим их страдать!» — прорычала Тиара и снова всхлипнула. «Нас не было слишком долго из-за этого...» «Твоей вины здесь нет, милая, виноваты прихвостни Рюгуса!» — продолжила за меня Тиара. «Да, нас не было слишком долго, и за это время мы все обрели силу, способную сокрушить врагов и отомстить запавших. Если бы я осталась здесь, если бы вообще не встретила тебя, скорее всего, погибла бы вместе с матерью». Я чувствовал ярость своей жены и полностью ее разделял. «А теперь погибнут наши враги». «Смотрите, как темные завелись!» Отвлек нас голос Мары. Зомби говорила без всякого ехидства. Она определенно поддерживала наш настрой. «Сейчас бы не со старыми знакомыми лясы точить, а морду бы кому-нибудь набить». «О, умертвий ляр! у вас будет такая возможность, и очень скоро враг готовится к штурму». Глазейск, закончив создавать портал, повернулся в нашу сторону. Теперь на экране я видел какой-то небольшой зал и людей, находящихся в нем. Больше половины присутствующих были мне знакомы, хоть и выглядели чересчур потрепанными, на лицах добавилось шрамов и морщин, а на доспехах грязи и дыр. «Славно!» — хмыкнула Мара. «Ну что, мы можем идти?» — кивнув на портал, спросила она у меня. В голове мелькнула мысль, что бог знаний мог все выдумать, что портал показывает иллюзию о нереальных людей, находящихся по другую сторону, что нас сейчас телепортируют прямо в руки Крюгусовским отродьям. Да, такой вариант возможен. Ну и что?» «Вряд ли нас сразу убьют, все-таки мы были довольно сильны даже до тренировок с богами Терра, а теперь и подавно. Если что-то пойдет не так, мы с высокой долей вероятности сможем сбежать, предварительно разворотив всю округу. Так чего бояться? Главное не потерять кое-кого по дороге. Я взял Тиару за руку, а свободной рукой вытер ее слезы. Хм, интересно, а до нашего путешествия она позволила бы себе демонстрировать слабину на людях?» За последнее время аристократская спесь слетела с госпожи Темной, хотя и сейчас, если понадобится, перед врагом или подданными она покажет себя истинной аристократкой. Идем, милая», — твердо сказал я и, глянув через плечо, добавил, «ну а вы не отставайте». Так, за ручку с супругой я и шагнул в портал, а через секунду мы оказались в небольшом тронном зале с песчаными стенами. «Дочь моя!» впившись глазами в тиару тихо проговорил каэр де блейд жена отпустила мою руку и не обращая внимания на остальных людей подошла к отцу и крепко обняла его я вернулась папа теперь все будет хорошо приветствуем всех вас обижав взглядом присутствующих громко произнес я «Мы наконец-то вернулись. Мне жаль, что мы не могли быть с вами раньше, однако мы тоже не теряли времени даром. Уверяю вас, ваше ожидание вознаградится. Мы пятеро, я указал на Тиару и появившуюся за моей спиной Троицу, обрели силу, способную остановить наших врагов». Люди смотрели на меня в основном внимательно и изучающе, кто-то глядел настороженно, а кто-то, как мне показалось, с безразличием, и последнее очень пугало. Вернется ли огонь в их мертвые глаза, взбодрят ли их победы, или уже слишком поздно и точка невозврата пройдена? «Это все славно, господин, но позвольте узнать, кто вы такой!» Осторожно поднял руку Шон. Встретившись с ним взглядом, я едва не улыбнулся ностальгически. Кто бы мог подумать, что обычный пожилой селянин дорастет до того, что будет стоять как равный среди герцогов, графов, баронов и князей? Хотя, насколько я понимаю, сейчас перед каждым титулом уместно использовать титул Бывший. К слову, кроме самого Шона, в зале находились еще два выходца из Ильенты Грейв и Голин. Ну и раз уж на то пошло, помимо бывшей лангорской знати тут же стояли и командиры наемников, включая Талла, все это время с теплой улыбкой глядевшего в мою сторону, и шерийцы, некоторых из них я знал лично, и смуглые воины в пластинчатых доспехах, украшенных мехом, и с узким разрезом глаз, не дать не взять кочевники. «А кто еще мог прибыть вместе с госпожой Темной, Бергом, Марой и Кейном?» спросил Казимир, подойдя ко мне ближе и протянув руку. «Рад видеть вас, барон!» «И я тебя, мой друг!» Мы хлопнули по рукам. Бывший князь выглядел сурово. Он и раньше одним своим видом внушал уважение, несмотря на юный возраст, а теперь... Теперь передо мной стоял опытнейший ветеран, прошедший вместе со своей дружиной множество битв. Такое впечатление производил Казимир не только из-за повязки, скрывающей пол лица вместе с его левым глазом. Во всей его фигуре, движениях, осанке чувствовалась сила и твердость, закаленный в боях. Да, теперь, глядя на своего друга, я как никогда хорошо понимаю смысл этой фразы. «Господин Кен?» — пробормотал Шон, и на глазах бывшего староста Ильенты выступили слезы. «Это правда вы?» Я тот, кого вы знали под именем Кен или же под именем Бейл. Я тот, кто сражался с вами бок о бок под Ильентой, в Альхаруме, при штурме Лангеры. Я тот, чье предыдущее тело ныне служит Рюгусу. Я обрел новое тело и новое имя. Отныне меня зовут Утер Темный. Я зовусь иначе и выгляжу иначе. Однако остаюсь тем же человеком, которого многие из вас знали и ждали. «С возвращением, взять мой!» Каэр де Блейд продолжал обнимать Тиару, однако говорил решительно, справившись с эмоциями. «Благодарю за то, — продолжал он, — что выполнил обещание и смог позаботиться о моей дочери. Иначе и быть и не могло, — кивнул я и тут же сменил тему. Жаль, что у нас нет времени должным образом отпраздновать наше возвращение». «Полагаю, у вас тут проходит военный совет?» «Проходил, взять мой», — кивнул Деблейд. «Когда мы узнали, что вы скоро явитесь. Ты прав, нужно возвращаться к делам. Необходимо все вам объяснить. Пройдемте к столу». В зале стояло много столов, выставленных буквой «П» и занимающих едва ли не половину помещения. В данный момент на центральной секции были разложены карты, в том числе и карта «Континента». Где мы конкретно находимся? Раньше меня спросил Берг. Казимир тут же ткнул пальцем в нужную точку. Что ж, великая Пусто. Увидев кочевников, присутствующих в зале, я не особо удивился известию. Нечто подобное я и предполагал, учитывая, что и ширию поглотило тление, а цивилизованные территории подчинил себе Рюгус. Таким образом, чтобы спрятаться, остается огромный, не особо обжитый кусок континента. Я еще раз внимательно посмотрел на обозначенную Казимиром точку, запоминая местоположение, все-таки в пусти мне бывать не приходилось. Итак, мысленно проведем линию от Лангеры до обители Рюгуса, и от середины этой линии пойдем строго на юг, пересечем границу с Пустой, и где-то в центре земель кочевников остановимся. Все, кто бежал от Тления или армии Рюгуса, благодаря помощи Глазейска и его последователей, оказались здесь. Затем, сообща, затеяли гигантскую стройку, соединяя одинокие крепости кочевников длинной стеной. За этой стеной в палатках, шатрах, досколоченных наспехдомиках домиках и жили беженцы. Подробностей нам не рассказали, времени не было, но, насколько я понял, боги чуть ли не лично помогали строить и выживать, тратили кучу энергии, чтобы прокормить беженцев и позволить им протянуть как можно дольше. Пока меня с ребятами не было, боги окончательно определились, кто на чьей стороне воюет. В конечном итоге мир был разделен на два лагеря. За нас оказались, разумеется, Старик, Глазейск, Наридуэль, известный многим под именем Тал, бывшая покровительница моей супруги, богиня кровавого волшебства Мавия, покровитель моего тестя, бог баланса Гуршуй и Бергейн. Правда, безумный бог, по словам Каэра де Блейта, показывается только во время битв. То есть все те, кто и был раньше, кроме предателя Рюгуса. Но это еще не все. К удивлению, многие наши бывшие враги одумались. Я до конца не уверен в том, что именно послужило этому причиной. Возможно, раньше боги действительно были запуганы Рейнгейтом, понимали, что поступают неправильно, но боялись идти против него. А может быть, они не ожидали, что тление в самом деле способно пожрать весь мир, когда участвовали в разрушении Зуртарна? Звучит наивно, но такой вариант возможен. Вроде как думаешь, что поступаешь не очень хорошо, но на самом деле поступаешь действительно отвратительно. Гадать о причинах в данный момент бесполезно. Нужно просто учитывать факт, что у нас появились новые союзники, которым не стоит особо доверять. Итак, новички в наших рядах – бог домашнего хозяйства Карус, богиня здоровья Хеллиса, при упоминании которой ее бывший последователь Кейн поморщился, бог охоты Лаенель, бывший возлюбленный, осточертевший мне в свое время Аиридой, богиня дождя Ния, богиня любви Фета и оба бога степей, не принимавших участия в прошлом конфликте, тимерчин и его верная супруга Зияда. Таким образом, на стороне Рюгуса, кроме самого бога-предателя и истлевших, оказались, естественно, богиня охоты Айрида, мне кажется, разные безумства, вроде разрушения родного мира для нее, что сладкий мед. Бог кровавой битвы Берс, а этому в радость рубить всех подряд и неважно в Зуртейне или в других мирах. Богиня Морока Кирияна, бог хитрости, лукавства и коварства Вийон, есть у меня подозрение, что и Кирияна, и Вийон присмыкаются перед более сильным на данный момент существом, оттого и оказались на стороне Рюгуса, и, возможно, могут предать его, если тот сдаст позиции. Три бога разрушения, с этими тоже все предельно ясно, кто даст им возможность разбушеваться, затем они и пойдут. Бог кузнец Гархейм, бог воинской доблести Эйнар. А вот насчет данной парочки у меня есть сомнения. Я знаю, что эти боги всегда были друзьями, поэтому почему они на одной стороне вроде как ясно, вопрос в другом. Почему тот, кто ратует за доблесть, поддерживает мерзавцев? Надо бы попробовать разобраться в этом вопросе. Богиня-мать Илонида, о которой мало известно не только мне, но и коренным жителям Зуртейна. Ну и, наконец, Рейнгейт. Интересно, что чувствует последний? Вряд ли смирился с поражением и потерей многовекового лидерства. По-любому будет выискивать шансы вернуть престол. Вот только сможет ли? Бог контроля, похоже, тайно контролировал всех и вся вокруг, включая и Рейнгейта, еще с тех времен, когда был человеком, вынашивал планы, шел к своей цели. Вряд ли, скажем так, старые силы теперь смогут его остановить. Только мы на это способны, те, кого не могло быть в расчетах Рюгуса. Интересный расклад получается. По количеству богов, если считать старика именно как бога тьмы, мы превосходим противника, счет 13-12. При этом наши люто проигрывают, проигрывают совершенно без шансов. Почему так? Во-первых, конечно же, из-за того, что на стороне Рюгуса истлевшие. Во-вторых, бог контроля оккупировал Зуртарн, а значит, сидит на огромном энергетическом источнике, подпитывая от него себя и своих соратников. Даже если бы все остальные боги объединились против Рюгуса, скорее всего, тот мог бы и выиграть благодаря этим двум пунктам. А ведь не надо забывать и об обычных людях. Хотите выжить, отрекайтесь от своих богов и подчиняйтесь нам. Примерно такие призывы слышат те, в чьи владения вторгаются армии приспешников бога контроля. То есть и внутри самого Зуртейна, благодаря увеличению паствы для одних и уменьшению, не только из-за отречений, но и из-за многочисленных людских смертей, для других наши враги получают огромное преимущество в контролируемых объемах энергии. И что же получается? Да, у нас 13 богов, но все они сидят на голодном пайке, и с высокой долей вероятности любой наш бог в битве один на один проиграет, ну или уж точно не выиграет богу наших врагов. Дурацкая система местного энергообмена. Хаоситы, предложившие ее зуртеиновским волхвам давным-давно, по моему скромному мнению, подложили им свинью. Да, считай, в один момент волхвы стали гораздо сильнее, превратившись в богов, но что дальше? Угробили мир и потеряли возможность практически бесконечного, но плавного развития. Вот что бывает, когда бездумно гонишься за сиюминутной выгодой, зато хоть долголетие получили. «Господин Деблейд, срочный доклад!» Ворвавшийся в зал мужчина прервал речь князя, бывшего, ибо его княжество ему уже не принадлежит Велимира. «Некоторое время назад краткий вводный курс для меня и моих друзей был окончен, и мы приступили к обсуждению очередной защиты Шаски Зардона. Так народ окрестил весь огромный комплекс крепостей, в котором мы сейчас находились. С наречия кочевников, между прочим, переводится как «бескрайний дворец». Не самое подходящее название, на мой взгляд, но довольно красивое. «Слушаю», — тут же прогремел Деблейд, Мы получили донесение от внешнего кольца разведки. Легоиды сообщают, что враг выдвинулся в сторону Шескизардона, ориентировочно нацелились на участок стены между пятой и шестой крепостями. Несмотря на то, что у каждой крепости было и есть свое собственное название, для простоты обозначения им дали другие рабочие названия, а именно пронумеровали по порядку. Что с численностью врага? Грозным тоном спросил сэр Хельдерт, некогда правивший Нельбургом, тот самый мужчина, сына которого я на заре своих приключений спасал из темницы вместе с Талом. Ну, замялся мужчина. Вам ведь известно, господин, что эти лягушки не особо грамотные, а доклад от людей-разведчиков еще не готов, так что точных данных нет, но вроде как больше, чем в прошлый раз. Да, не люди тоже собрались за стенами шаски зордона и мне, честно говоря, было приятно слышать об этом, а вот российские высказывания в текущей ситуации меня совсем не радуют. Я хотел уж было сделать замечание докладчику, но не успел». «Викс», — строго обратился к нему Каэр Деблейд, «еще раз услышу от тебя лягушки или что-то подобное. Пойдешь свинарники чистить. Мы все в одной лодке, сражаемся с общим врагом и выживаем вместе». «Легоиды стоят на внешнем рубеже разведки из-за того, что в скрытности и зоркости превосходят людей. Их задача в первую очередь доложить о начале движения, и, как видишь, с ней они прекрасно справляются». «Понял вас, господин», — испуганно закивал Викс. «Прошу меня простить, господин». «Хорошо, что понял. Если больше нечего сказать, иди», — махнул рукой бывший герцог. Забавно, что мой тесть думает так же, как я, и даже выдал целую речь. Вряд ли бы он стал так распинаться только для того, чтобы образумить докладчика. Явно ведь дело в другом, выступление было обращено больше ко всем собравшимся. Отчасти, может быть, и ко мне, уважил зятя, бывшего агроида, но по большей части, видимо, к остальным важным шишкам. Мысль о том, что человек лучше других разумных рас, хотя ошибочно, но свойственно многим людям, я полагаю. Особенно аристократам по происхождению, которые вовсе привыкли считать себя априори лучше большинства. Викс раскланялся и оставил нас, так что мы снова вернулись к обсуждению. Враги готовили уже восьмой по счету штурм Шескизардона. Хоть мне сначала и подумалось, что нам дико повезло вернуться как раз перед важной битвой, я ошибся. Везения не было. Последнюю неделю штурмы тут происходили каждый день, а один раз даже два было за день. Нас ожидает не какое-то там решающее сражение, а очередная вылазка противника. Когда ты воюешь по всему миру, население которого и так не шибко многочисленное, неудивительно, что тебе сложно собрать огромное войско в одном месте». Точнее, изначально в лагере прихвостней Рюгуса на севере от бескрайнего дворца собралась сила, достаточная для того, чтобы в пух и прах разбить два контрвыпада наших союзников, и тем не менее сразу всю эту силу на штурм стен не бросили, ибо у защищающихся, как правило, позиции выгоднее, чем у нападающих. А терять впустую бойцов Рюгус уж точно не намерен, учитывая его предполагаемые амбиции». «С каждой своей вылазкой они кусают нас все сильнее и сильнее», — глядя мне в глаза, говорил Казимир. «Да, они теряют бойцов, но мы теряем больше. В боях мы повышаем уровни, но и они тоже». «Их ударные отряды», — подхватил Деблейд, едва адепт бога тьмы замолчал. «Меньше наших, но уровни гораздо выше». «Наши бойцы один на один не могут одолеть их. Да что там, даже мы!» Он раздраженно обвел рукой помещение, указывая на всех собравшихся. «Стараемся избегать честных схваток, нападая на противников только группами». «В этой войне нам пришлось забыть о чести», сухо проговорил бывший граф Рудский, высокий статный мужчина с лысой головой и седой окладистой бородой. «Не соглашусь». Хмыкнул князь, разумеется, бывший и стар, тот самый молодой гладкощекий юноша, который стал одним из первых последователем бога тьмы среди феодалов. «Кто-то скажет, что думать о своей шкуре бесчестно, но вот мне, думается, это не так. Мы бьемся не только за себя, но и за нашей семьи и наших подданных. Может быть, даже за весь мир. По-моему, это верх чести и доблести». «Полностью поддерживаю», — заявил я, прежде чем спор продолжился. «Каждое слово, и оттого, господа и дамы, предлагаю продолжить». «Думаю, нам уже пора выдвигаться», — холодно проговорила Тильда, тан наемников Саудза. Она выглядела не так, как раньше, слишком уж озлобленным стал ее взгляд. Учитывая, что Хорна возле девушки я не видел, а сама она буравит взглядом Кейна, легко догадаться, что случилось. Надеюсь, они сохранили тело бывшего Тана, и некромант сможет в очередной раз оживить свое второе великое умертве «Верно», — кивнул Деблейд, — «но напоследок хотел бы сказать вот что. Дочь моя, зять, друзья...» Обведя нас взглядом, бывший герцог посмурнел и продолжил. «Самый большой ужас наших врагов в том, что ведут их в бой отблески. Это... это подкашивает наших бойцов. Они с огромным трудом убивают могучего противника, а на следующий день вновь сталкиваются с ним лицом к лицу. И повторную встречу редко кто переживает». «Отблески? Что за ерунда? Я думал, быть отблеском значит скрывать, что ты отблеск, а не выпячивать это». Получается, враги смогли решить вопрос с ограниченностью энергии по смерти. Неужели из-за того, что контролирует Зуртарн? Хотя, может быть, за счет того, что Рюгус всем искусственно поднял уровни и врагам стало легче убивать противников, они без проблем за день на поле боя успевают набить нужное количество энергии? Неудобные противники, но не смертельные. Слова тестя ничуть не напугали меня, лишь удивили. «Отец мой», — Теара хищно улыбнулась, — «не переживайте за отблисков, Вряд ли после встречи с нами они смогут вернуться в бой на следующий день». «Верно, госпожа темная», — поддержала ее Мара, — «и на последующий тоже. Будь они хоть трижды отблесками, после встречи с нами не воскреснут». Я посмотрел на свою фантастическую четверку. Ни капли страха, лишь уверенность во взглядах. Да из чего тем, кого боги истинной терры лично обучали обращаться с энергией мира, боятся каких-то там отблесков?